Эвакуационная зона техас США. Техас. Август 2029-го. Алая вспышка прошла в Техас-Хилл незаметно. Ни один из находящихся в эвакуационной зоне Олдбагов не заразился, не превратился в монстра, и о навалившихся на планету проблемах южане узнавали из новостей, до да сослов побывавших в Хьюстоне и других городах друзей. А послушав, убедились что действует правильно и следует продолжать в том же духе. Запереться в маленьком уютном мирке и ждать, когда закончится безумие Сумба. Но запереться не значит спрятаться. И несмотря на то, что планету сотрясали сражения с алами, а Рейган не высовывалась из Тихасхил, большой мир о ней не забыл. И когда однажды вечером Нэш попросил девушку явиться в офис шерифа, красноволосая мгновенно поняла, что приближаются неприятности. И не ошиблась. Потому что помимо Нэша в комнате находился специальный агент Каннелли, такой же невысокий, полный и лысый, каким она его помнила. Только теперь остатки волос не пребывали в беспорядке, а были аккуратно расчесаны. И сам итальянец выглядел аккуратно, спокойный, сосредоточенный, облаченный в строгий деловой костюм и галстук, Он ничем не напоминал того Каннелли, которого Рейган знала много лет и даже любила. — Агент Рейган? — Специальный агент Каннелли? — улыбнулась красноволосая, без спроса усаживаясь в кресло. — Как долетели? — Вижу, агент Рейган, вы тут неплохо устроились. — Я тут живу. — Но продолжаете получать жалования в ДжиЭс? — Я здесь еще и работаю, — огрызнулась девушка. — Знаю о вашей командировке, агент Рейган. Это была шутка жестко произнес итальянец, но не уточнил, что именно было шуткой. Его слова или ее командировка. Вы не удивились, увидев меня. Я ждала посланника не стала врать красноволосая, но не думала, что им окажетесь вы, специальный агент канелли Мы решили, что мое появление ответит на массу ваших вопросов, усмехнулся итальянец. Вы решили правильно, угрюмо ответила Рейган. Нэш? который, судя по всему, знал о предыдущих взаимоотношениях агентов, побарабанил пальцами по столешнице, но промолчал. «Покинули Нью-Йорк, чтобы избежать расследования», поинтересовался канелли давая понять, что не хочет задерживаться в Техас-Хилл дольше необходимого. А потом уехали из Далласа в эту глушь. Решила навестить мать. «Правда? Проверьте», — предложила девушка. «Каким образом?» Слегка растерялся агент. «Вам виднее». Нэш хмыкнул. канелли порозовел, но сумел продолжить спокойным тоном. «Вы уже знаете, что случилось после того, как вы покинули Нью-Йорк, агент Рейган?» «Да», — коротко ответила красноволосая. «Очень коротко, потому что боялась не удержать голос». «Вся ваша группа погибла». «Половина». Шпилька не достигла цели. Во всяком случае, голос канелли не дрогнул. — Вы продемонстрировали удивительное везение, агент Рейган. — А вы — удивительную предусмотрительность, специальный агент Каннелли. Я был специальным агентом отдела внутренних расследований задолго до того, как оказался в группе Амин. Откровенным ответом он сумел удивить красноволосую. Девушка вздрогнула, на мгновение оказавшись совершенно беззащитной, и растерянно переспросила. — То есть вас к нам представили «Таковы правила?» — развел руками итальянец. Но что это за правила, объяснять не стал. «Скажите, агент Рейган, вы знали, что Карифа Амин вступила в преступный сговор с полковником Бенджамином орсоном более известным как Орг?» Слово прозвучало. Узнав, что Карифу подозревают в подготовке и проведении знаменитого террористического акта в штаб-квартире «ДжиЭс», Рейган сразу поняла, что их группу сделают крайней. И укрепилась в этой мысли после того, как в новостях рассказали, что Захара убили во время нападения на исследовательский центр Клисанта. Причем убили доблестные охранники центра, а Захар якобы сопровождал террористов. Узнав все это, Рейган подумала уйти в горы. Но в мире АРГ спрятаться невозможно, и она осталась ждать посланника. Что же касается признания итальянца, оно ясно показало, что группу «Амин» не просто решили сделать крайней. Ее целенаправленно ввели на заклание. «Мне повторить вопрос, агент Рейган?» — почти равнодушно осведомился Каннелли. «Как я должна ответить?» — через силу спросила девушка. И по глазам итальянца поняла, что угадала с вопросом. «Вы должны подтвердить» что узнали о преступном сговоре заместителя директора Амин с полковником Бенджамином Орсеном, более известным как Орг, но в силу ваших взаимоотношений с Карифой не нашли в себе силы доложить о преступлении и предпочли уехать. Федеральный судья Баденхаузер рассмотрел ваше признание и счел возможным не привлекать вас к ответственности. «Вы оправданы, агент Рейган. Вы уволены из ДЖС, но, насколько мне известно, «Техасские рейнджеры не против видеть вас в своих рядах». Красноволосая посмотрела на Нэша, тот едва заметно кивнул. «Это очень щедрое предложение, агент Рейган», — продолжил Каннелли. «Если хотите знать мое мнение, я не ожидал, что он его сделает». Они не назвали имя во время разговора, но оба прекрасно знали, о ком идет речь. Нэш, скорее всего, так и не понял, кого имеют в виду собеседники, но благоразумно промолчал. Он как-нибудь объяснил свою щедрость? Он сказал, что любовь должна быть вознаграждена. Ему понравилось, что вы не предали свою любовь, агент Рейган. — А он? — не удержалась красноволосая. — Вам лучше не задаваться этим вопросом, — тихо ответил Каннелли. — Никогда. Девушка глубоко вздохнула, кивнула, показывая, что приняла совет итальянца, и поинтересовалась. «Что будет, если я откажусь?» «Мы уничтожим Техас-Хилл. Направите сюда войска?» «Ударим со спутников и сожжем все к чертовой матери. У него есть такая власть?» «У него абсолютная власть, агент Рейган», — подтвердил канелли «Странно, что вы этого до сих пор не поняли. А вдруг я спасусь?» прищурилась Красноволосая. «Ему безразлично», — пожал плечами итальянец. «Главное, вы станете причиной смерти тысяч людей». Нэш поднял брови, но было видно, что он не верит в последний вопрос девушки и знает, как она поступит. «Считайте, что я подписала», — выдохнула Красноволосая, отворачиваясь, чтобы Каннелли не увидел выступившие на глазах слезы. «Это все? Есть еще одно требование, агент Рейган». — Вы говорили, что других условий не будет, — воскликнул Нэш. — Это не другое условие, а подпись, — объяснил Каннелли, абсолютно невстревоженный громким и явно угрожающим возгласом Нэша. — Он не доверяет электронным автографам и хочет получить нечто существенное. Итальянец достал из портфеля деревянную шкатулку и подвинул красноволосый. — Прошу. Девушка откинула крышку и увидела лежащее на черном бархате короткий нож и белый платок. «Мизинец левой руки, агент Рейган». «Что за ерунда?» — вновь вырвалась у Нэша. «Вы что, насмотрелись дренных фильмов про японскую мафию?» «Это не ерунда. Это знак, подтверждающий крепость слова», — очень спокойно объяснила девушка, и Нэш замолчал. «Он не может меня убить, но кровь должна пролиться». «Он знал, что вы поймете», — кивнул канелли Рейган вынула из шкатулки платок, разложила его на столе, взяла нож, который оказался неимоверно острым, уверенно приложила его к пальцу, стиснула зубы и надавила. «Отрезая свое прошлое. Навсегда». Нэш дернул щекой, но промолчал. «Пожалуйста». Девушка аккуратно завернула отрезанный мизинец в тряпицу Вместе с ножом вернула в шкатулку и подвинула агенту. «Всего доброго, агент Рейган!» С легкой грустью в голосе произнес канелли «Уверен, мы больше не увидимся. Сиэнн. Сенсация! Президент согласился с доводами главного судьи Верховного суда США и объявил о добровольной отставке. Теперь среди высших должностных лиц государства не будет ни одного олдбага. Новые выборы назначены на «The Washington Post». Будем откровенны. Выдвигать на пост президента Олдбага можно только в том случае, если вы рассчитываете на разгромное поражение. По нашим данным, во внутреннем рейтинге республиканцев лидирует 30-летний сенатор от Калифорнии Луис Родригес, способный консолидировать испанский пояс. Что же касается демократов, то их кандидатом, скорее всего, станет бывший губернатор Вирджинии Мпундо Чомбе, изгнанная из штата алами Рейтер. Неназванный источник GS сообщает, что оперативные сотрудники вышли на след полковника Бенджамина Орсона, известного всему миру под псевдонимом Орг. The New York Times. Сенсация! Министр обороны взял на себя всю ответственность за распространение вируса Сумпа, По его словам, в заговоре принимали участие он сам, директор Дж.С. Арнольд Митчелл и президент Клиссанта Кастер-Лукас Фредерик Розен III. Если верить министру, президент не знал и даже не догадывался о том, что боевой вирус Сумпа был разработан Клиссанта по заказу Министерства обороны. Что же касается уничтожения Воронежа, оно произошло случайно и было замаскировано под метеоритную атаку по взаимному согласию сторон. NBC News. Срочное сообщение. Полковник Бенджамин Орсон оказал сопротивление при аресте, был тяжело ранен и в настоящее время доставлен в военный госпиталь. CBS. Неужели президент ни о чем не догадывался? Поскольку доказательства его вины отсутствуют, мы можем опираться лишь на слова министра обороны. A.P. Поступают противоречивые сообщения о состоянии полковника Орсона. Ясно одно. Самый известный человек современности пребывает между жизнью и смертью. Синьхуа. Китайская Народная Республика решит проблему Алых в течение недели. Блумберг. Филипп Паркер заявил, что «Айрис Инк» не видит необходимости в возвращении к прежнему названию ОС Мы приняли решение сохранить для глобальной операционной системы то название, которое вольно или невольно дал ей ОРГ – ОС Сумпа. Мы считаем, что не имеем права забывать о трагических событиях, через которые пришлось пройти цивилизации. Целеофора project Давайте пересчитаем города, которые были стерты с лица земли русскими «Фейк Ньюс Корп». «Кому-нибудь, кроме нас, интересна правда о том, что происходит?»